он успел разглядеть ворота мусорная куча овраг и рядом с ним небольшая машина с открытым кузовом на переднем сиденье стоял выпрямившись во весь рост туранджай рядом был еще кто то с рыжими волосами а сзади крючок который палил в атамана из ручного пулемета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 Сообщил он, прижимая ладонь к скуле «Сейчас за нами ловануться» Из-за тугой повязки нижней челюстью он ворочил с трудом и говорил невнятно, шамкая, как беззубый дед «Сволочь, всю красоту мне попортили, или мы я наоборот только краше стану, а?» Ставра говорил «Шрамы украшают мужчину»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 Но чтоб соколёнок жив был! Если мы машину подобьём, если перевернётся, то его может... Неважно мне, что его там может! Заревел Макота в микрофон, и в своей коляске Дерюга вздрогнул, когда его динамик задребезжал от вопля большого хозяина. «Сказал остановить! Шакалёнка живым взять!» а остальные? Их там двое, рыжий да крючок, кажись!» «С остальными чё, хошь, делай! Не, крючка тоже неплохо бы живым! Я бы он на радиатор панча повесил за уши! Но ежели помри, не кросс с ним, но шакалёнок!» Мак подался вперед сквозь крестообразную щель, вперев взгляд в затылок помощника, который полулежал в коляске черной мотоциклетки впереди. я «Ежели вы машину подорвете ихнюю, и шоколенок сдохнет, или ежели подстрелить его ненароком до смерти, я тебя убью! Слыхал, Дерюга? Я тебе это обещал уже не раз, но сейчас хочу, чтоб до ума тебе дошло! Хорошо дошло! Шоколенок помре, так и ты тоже! Пилой своей пополам тебя развалю, понял?» я Это обещаю, как на духу Но ежели жив останется Тот, кто машину его остановить сумел И самого Шакаленка повязал Получит четверть сотни гривен серебром А ты, Дерюга, столько же пол сотни монет между вами разделю Мое слово Всем передай, Дерюга, не забудь Ты за жизнь, Шакаленка, передо мной отвечаешь Все, работай!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 Погоня длилась уже долго, и с учетом скорости, которую развили машины, до Железной горы оставалось не очень далеко. Скоро будут ямы тарантулов, по правую руку начнется русло сухой речки, тогда и столовая гора откроется взгляду. Давным-давно, совсем в другой жизни, Туран проделал путь от еще не разгромленной фермы отца до Железной горы за гораздо более долгое время. Крючок уже трижды открывал огонь из пулемета, отгоняя мотоциклетки и сендеры, будь то свор волков. Панч пылил немного дальше. Туран намеренно не увеличивал скорость, чтобы не оторваться совсем от самохода, чтобы сидящий там враг не прекратил погоню, предоставив другим машинам преследовать беглецов. Но старался и чересчур не тормозить, чтобы не подставить под удары ракет. Это была опасная езда — следить за неровностями дороги, лавировать, уходя от выстрелов, и при том соблюдать дистанцию. Небо затянуло серая пелена — дол холодный ветер, было промозгло и очень влажно, однако Туран вспотел. Капли ползли по лбу, приходилось смахивать их рукавом. На мгновение отрываясь от руля, который ходил ходуном, трясся и дергался под руками, и тут же снова впивался в него негнущимися пальцами. Машин позади вроде стало поменьше. Он не видел черной мотоциклетки и одного сендера. Они могли отстать, скрывшись от взгляда за панчем. Но зачем? Неужели Макотов все же решился использовать ракетомет? «А это что впереди?» — спросил белорус. «Ямы», — ответил Туран. «Там паутина тарантулов». «Что еще за тарантулы?» «Так их фермеры называют. Вроде пауков больших. Они мутофагов жрут, которые к ним попадают. Ползунов, горбатых гиен, даже волков». «Так поворачивай!» «Не могу, другой дороги нет. Между этими дырами проедем. Я тут много раз...» Он не договорил. Слева из-за длинного бетонного здания без крыши, ревя и оставляя за собой темные клубы, вынеслись мотоциклетка с сендером. «Крюк, ты что, не видел, как они свернули?» — завопил Тим, хватаясь за пистолет. Туран втянул голову в плечи, сгорбился за рулем, впившись взглядом в дорогу впереди, поворачивая руль то вправо влево Лишь слегка снизив скорость, он лавировал между круглыми темными дырами в земле, а над его головой палил белорус, и сзади громко стучал пулемет крючка. Совсем рядом взревел чужой двигатель. Сквозь рокот донеслись крики, земля вздрогнула. Туран не видел, что произошло, но белорус крикнул. «Есть! Он провалился! Крюк-молоток! Пробил скат ему!» Переднее колесо с водительской стороны пронеслось по самому краю очередной ямы. Взгляду на мгновение открылся затянутый толстой липкой паутиной земляной котел, на дне которого копошилось что-то большое шое, влажно поблескиваще туран крутанул руль резко подавшись в бок машину занесло она пошла юзом колеса зашипели вздымая фонтаны земли и камней и ямы остались позади сендер выруливший из за бетонного здания на обочине провалился в одну из ям повис там в паутине так что только багажник торчал над поверхностью Черная мотоциклетка ехала позади, но медленно. Бандиты не знали этот путь так, как Туран, и не рисковали на большой скорости пересекать опасный участок. В коляске стоял, выпрямившись во весь рост, знакомый молодой бандит, кажется, его звали Дерюшкой, и целился в машину беглецов из автомата, а сзади к ямам подъезжали остальные машины. Туран крикнул «Берегись!» одновременно с белорусом. Дерюшка дал длинную очередь, они пригнулись, пули пролетели над головами. Пошли ниже, ударили в поклажу, ремнями притороченную сзади, багажник. Очередь смолкла. Туран повернул раз, другой, чтобы бандит не мог прицелиться заново, и справа потянулось сухое речное русло. Впереди на фоне неба маячила столовая гора. Туран поглядел на черный блок рации, прикрученный к панели справа от руля. Очень скоро надо будет воспользоваться ею. Макота потянул на себя микрофон, подкрутив настройку, процедил. «Ну что, умник, упустил их?» В ответ помощник тихо выругался, и он повысил голос. «Упустил и Сендера лишился! Моего Сендера! Сколько людей в нем было?» «Пятеро!» — ответил Дерюга. Черная мотоциклетка, проехав между последними ямами, увеличила скорость. Панч тяжело покачивался. Бритва, вцепившись в руль, приподнялся, выглядывая в щель, и часто облизывал сухие серые губы. «Пятера и машина!» «Это неизбежные потери, хозяин!» «Чего?» «Неизбежные, говорю!» Ровным голосом повторил Дерюга. «Ты сам посуди, мы же гонимся за ними. Они по нам стреляют, пулемет там у них. Эти препятствия всякие на пути. Не может быть, чтоб такое дело и без потерь. Я и говорю, неизбежные!» Макота так сжал микрофон, что тот треснул. Вдохнул с шипением, втягивая воздух между сжатыми губами и медленно-медленно выдохнул. Машина беглецов резво катила далеко впереди, вдоль сухого русла, приближаясь к повороту, за которым была приземистая широкая гора с плоской вершины. «И что ты дальше делать будешь, Дерюга?» спросил Макота подозрительно спокойным голосом. Панч проехал между последними ямами и бритва сразу дал газу. Все остальные машины-караваны ехали впереди. Чёрный микрофон молчал. Атаман подождал, пока самоход не разгонится, и сказал. «Отвечай!» «Столовая гора там, видишь?» прозвучало в ответ. «Там же калёнка и возьмём». «Как?» «Окружим его. На вершину по склону с разных сторон подняться можно». «Как ты его окружишь?» «Хозяин, ты же видишь, они не шибко быстро жмут, не разгоняются, вроде не хотят, чтобы мы их из виду упустили. Раньше толком у нас их обогнать не получалось, потому что вокруг дороги эти непроходимость сплошная. Еле-еле огла -еле и Меха смогли» оглаем звали водилу черной мотоциклетки, а Миха управлял сендером, свалившимся в яму. «Слышишь меня, хозяин?» «Слышу! Дальше говори!» «Так я и говорю, раньше мы их обогнать не могли, потому что только на дороге это и разгонишься, а сейчас глянь, что вокруг!» Атаман глянул. По левую руку было поле. Там и сям из земли торчали ржавые железяки, остатки древней кирпичной кладки и бетонных плит, а справа был крутой берег, ведущий в сухое русло. С обеих сторон местность позволяла развить приличную скорость. Впереди русло и шедшее вдоль него дорога плавно поворачивали, и за поворотом, где росли деревья с пышным кустарником, высилась гора. «Ну и чё?» «Хочешь сказать, теперь их обогнать можно?» «Ну да. И на гору с разных сторон выскочить. Надо только поворота дождаться, чтобы не разглядели они, что у нас машины по сторонам разъезжаются. Ты скажи бритве, чтобы он дальше прямиком за ними рулил, сзади их подпирала а мы с братвой окружим. Ты не сомневайся, на вершине их возьмем, никуда не денутся». «Так, может, пора уже?» — спросил белорус, ткнув пальцем в рацию. «Где там друзья твои?» они мне не друзья ответил туран и сейчас рано гора их закрывает вызову их когда на вершине будем это если они там заметил белорус а если нет мы же не знаем этого если нет у их нам точно конец крючок э где там бундюки не вижу донеслось сзади они как раз проехали с заросши деревьями и высоким кустарником поворот и машины преследователей исчезли из виду зато до склона столовой горы оставалось всего ничего да и склон небольшой гора это осмахивала больше на крупный холм «С вершины мы место, куда едем, увидеть должны?» уточнил белорус, и Туран кивнул. «Да, я вызову небоходов, а вы приготовьтесь». «Да мы так ко всему готовы!» Машина качнулась, когда начался склон и покатила в гору. Откинувшись на сиденье, Тим поднял пистолет стволом к небу. Крючок сказал. «У меня предпоследний магазин. В дорогу они взяли много патронов, но путь из Крыма до дворца не близкий. Трижды на машину нападали кетчеры, и приходилось отстреливаться. Ну так не полив белый свет, прицельно бей». Буркнул Тим, зная, что Крючок так и делал. «Ситуация не нравилась Белорусу. Бандитов слишком много, они слишком близко. А получилось ли у Макс заинтересовать небоходов, неизвестно. Где там, кстати, бандитские машины?» Сунув пистолет в кобуру и ухватившись за спинку сиденья, Белорус начал привставать, чтобы оглядеть дорогу позади. Но тут они достигли вершины. Она поросла травой и мелким кустарником. Немного увеличив скорость, Туран потянул микрофон и сказал Белорусу. «Включай! Ты все помнишь?» «Да уж помню!» Усевшись ровнее, тот включил рацию и стал медленно крутить ручку настройки «Говорит Туран-Джай!» — громко произнес Туран в микрофон. «Туран на связи! Меня слышно? Говорит туран Он монотонно повторял слова. Шипение и свист лились из динамика, машина катила дальше, черная резина подминала траву, а впереди над краем медленно выпячивалось что-то темное с узкой вершины. «Это есть, что ли, железная гора твоя?» — спросил белорус. «Да, это она. Говорит туран «Недалеко осталось! О, а это чего?» Заслышав сквозь помехи неразборчивый голос, белорус немного покрутил верньер в обратную сторону. Еще чуть-чуть донесся голос вновь. «Говорит карабан Чуора, рой небесных шмелей, кто на связи?» «Это Туран-Джай!» — повторил Туран. «Я еду навстречу с вами, но...» «Слева!» — вскрикнул белорус. Из-за края вершины вылетела черная мотоциклетка и сразу за ней две машины. И тут же еще три показались справа. С двух сторон они понеслись к беглецам, расходясь веером, чтобы окружить. «Гони!» Зревел белорус. Туран так вдавил газ, что их швырнуло на спинки сидений. Но было поздно. Бандиты приближались слишком быстро. Беглецы не успевали проскочить. Увидев надвигающийся слева сендер, Туран ударил по тормозам и тут же в борт справа врезалась другая машина. Но зато третья проскочила мимо, прямо перед капотом и столкнулась с черной мотоциклеткой. Водитель успел свернуть и удар опрокинул ее на бок. Коляска задралась к небу из нее вылетел в ворохе смятых одеял Дерюга. Он покатился по земле. Еще одна машина едва не наехала на него, резко повернула и Дерюга оказался под ней, прокатившись между колесами. Три Оставшиеся машины с ревом пронеслись мимо и начали поворачивать. Когда сзади вскрикнул крючок, а из капота повалил дым, Туран вскочил. Их догнали. Он не успел связаться с небоходами. Все срывалось. Туран вскинул гравипушку. Белорус, выстрелив, дважды полез назад, чтобы помочь крючку, которому смятый борт зажал ногу, но лопоухий оттолкнул его и дал очередь в грудь прыгнувшего на багажник бандита. Того отбросил и назад крючок повел стволом накрыв пулями вставшую неподалеку машину резко повернулся и выпустил остаток в другую пока он перезаряжал белорус опустошал магазин своего пистолета крови заработала забулькала серебристое вещество туран повел раструбом кверху и стоящий рядом с из которого лезли оглушенные ударом бандиты подскочил в воздух качнул и машина свалилась на другую заскрипело железо кто то завизжал берегись прорычал белорус распахнув дверцу он выпал на землю Беглецы оказались в окружении бандитских машин, которые столкнулись друг с другом и встали. Часть бандитов были оглушены или сильно ранены, другие убиты пулями крючка и Тима, третьи с очумелым видом выбирались наружу. Два сендера, избежавшие столкновения, пронеслись мимо, круто развернулись и поехали обратно. Сидящие в них открыли огонь, пули засвистели вокруг. Крючок, сумев высвободить ногу, вставил в пулемет последний диск и снова открыл огонь. Туран гравипушкой сумел подцепить еще одну из столкнувшихся машин, поднял ее в воздух и швырнул навстречу несущемуся к ним Сендеру. Но тот резко вильнул, избежав столкновения. Лежавшая на боку черная мотоциклетка вдруг качнулась и встала на все колеса. Рядом выпрямился белорус, заорал. «Сюда, ко мне!» С дальнего склона на вершину выкатил панч. Тим перекинул ногу через сиденье когда сзади на него бросился дерюга. Вцепившись в повязку на темени, занес нож. Туран, сунув гравипушку за ремень, перегнулся через спину и схватил за плечо крючка «За мной давай!» Тот прекратил стрелять, когда в капоте одной из приближающихся машин вспыхнул огонь. Водитель, ослеплённый дымом, потерял управление. Туран увидел, как стремительно надвигается сендер и выпрыгнул наружу. Покатился, вскочил, взревел двигатель чёрной мотоциклетки. «Садитесь!» – проорал белорус. Дерюшка куда-то подевался вместе с повязкой Тима, с скулой шеи которого были в крови. Горящий сендер врезался в тот, на котором ехали беглецы, когда Туран прыгнул в коляску. Громохнул взрыв сзади подкатывал панч вокруг кричали и стреляли и дым быстро заволакивал место столкновения где крюк крикнул тим он был там когда она взорвалась белорус отвернулся и мотоциклет коррванулось с места туран понял что сжимает в руках помповик Ставра. он не помнил как хватал его с заднего сиденья Мотоциклетка пронеслась через вершину и соскочила на склон. Взгляду открылось большое поле, за которым темнел остроконечный клык, железная гора. У подножья росла старая липта-мутант с закрученными большой спиралью ветвями. Вокруг стояли четыре авиетки. Между ними виднелись две большие палатки, а над вершиной горы висел дирижабль. Макс, знаток, выполнил обещание. Она договорилась с гильдией, и те прислали летучий отряд на место, где Туран пообещал встретиться с ними и вернуть железный чемоданчик, переданный ему когда-то карабаном Чуорой. Мака-то не сразу понял, что происходит впереди. Дым, и искореженный металл, крики, выстрелы. Сообразив, что к чему, он подался влево, вытянул ногу и вдавил педаль газа, упершись подошвой в ступню бритвы с такой силой, что тот зашипел от боли. На мониторе точки слились в одно большое пятно, а под верхним краем появилась ярко сияющая область. Так локация показывала Железную гору состоящую из древней металлической рухляди, которую непонятная сила стянула к одному месту и спрессовала в единую массу. Произошло это давным-давно. После горы много раз засыпали песчаные бури, но даже теперь видны были очертания смятых автомобилей, газовых колонок, искореженных вагонов, цистерн и балок. В сторону железной горы от сросшихся точек по монитору быстро двинулась одна... И атаман зарычал, увидев, как из кучи малы вырвалась черная мотоциклетка, в которой сидели не бандиты, а двое беглецов. «Объезжай!» Он еще сильнее вдавил педаль. «Объезжай за ними!» Бритва только начал поворачивать руль, когда из дыма возник крючок. Он ковылял навстречу, волоча левую ногу, залитую кровью от бедра до ступни, похожую на лохматую звериную лапу, из которой под коленом торчало что-то белое, острое, напоминающее слом кости. В руках его был пулемет Гангрена глухо хекнул, увидев Лопоухова Раскрыл дверцу с правой стороны и полез наружу Доставая обрез из чехла на ремне Макота крикнул в бритве «Дави его!» Панч надвинулся на крючка, тот исчез из виду И возник опять Прямо за щелью в броне появилось его лицо Крючок просунул ствол из пулемета в щель и открыл огонь пули вбили бритву в спинку сиденья ствол стал поворачиваться пули пошли в бок к макате который застыл не в силах шевельнуться в то время как гангрена зацепившийся за что то полой куртки с рычанием пытался высвободиться а ствол все поворачивался забрызганная кровью и покрытыя пятнами гарри но невероятно с равнодушно сосредоточенное лицо крючка маячило прямо за щелью и вот одна пуля ударила мертвого бритву в правое плечо другая пробила спинку сиденья третья Пролетела над рычагом передача, четвертая должна была попасть макоте в грудь, если бы вылетела из ствола. Но патроны в диске закончились, и пулемет смолк. Панч катил дальше, постепенно замедляя ход. Бритва таращился перед собой мертвыми глазами. Гангрена, оторвав подол куртки, вылез на подножку и пытался выстрелить, но обрез заело. Взгляды крючка и макоты встретились. Крючок, бросив пулемет, вытащил из ремня однозарядный пороховой обрез. Что-то тонко зазвенело, синие сполохи озарили кабину, и маката резко выставил перед собой руку. Световой диск вошел точно в щель, и потом в лицо крючка, брызнувшее красно-серым. Грохнул выстрел. маката прикрывшись рукой, отключил пилу. Его так сильно ударило в грудь, что он задохнулся и теперь пытался вдохнуть, широко разевая рот. Когда он снова поглядел вперед, крючка за лобовой броней уже не было. По груди атамана еще пробегали круги зеленого света, который отразил вылетевшую из самострела пулю. маката с сипом выдохнул сунувшийся обратно гангрена глянул на него и прогудел как ни в чем не бывало жмурика надо из за баранки выкинуть я его сделал хрипло сказал маката че я его сделал он бритву сделал а я его а ну да молодцом хозяин «Так чё, дальше ехаем? Машина уже встала почти». «Сделал! И всех их сделаю!» Повторил атаман и ударил кулаком по приборной доске перед собой. И едва не прикусил язык, услышав щелчок двух тумблеров, которые он сдвинул этим ударом. Тонкое шипение раздалось над головами беглецов, когда мотоциклетка уже почти преодолела спуск. Две дымные полоски прочертили воздух. Они унеслись вперед, пробили лишенную листвы спиральную крону липты, и два взрыва красно-черными цветками распустились на склоне железной горы. «Он все-таки решил полить из своего ракетомета!» — крикнул белорус, не снижая скорости. «Нам это на руку!» — прокричал в ответ Туран, оглядываясь. В верхней части склона... Показался Панч и два Сендера. В каждом сидели по 4-5 человек. «Почему на руку?» Туран, перекинув через плечо ремень обреза, показал вперед. «Потому что они решат, что это по ним ракеты бьют! Авиетки движутся!» – перебил белорус. «Про это я и говорю!» К рокоту двигателя добавились частые выстрелы позади. Белорус начал вилять, лавируя между ухабами и рытвенами, усеивающими поле, что раскинулось у подножья столовой горы. Впереди все четыре авиетки тронулись с места, после того, как в кабины забрались выбежавшие из палаток люди – Крылатые машины стали разворачиваться. Две медленно покатили наискось от железной горы, а третья понеслась навстречу и вскоре оторвалась от земли. Выстрелы сзади почти стихли, но вскоре возобновились с новой силой. Только теперь половина бандитов стреляла вверх. Белорус увеличил скорость до предела, и когда авиетка пронеслась низко над ними, прокричал. «Ну точно! Они решили, это по ним ракетами долбанули!» Ответом ему был частый стук пулемета. Авиетка открыла огонь. В воздух поднялись еще две. А за ними четвертая. Она полетела точно вслед за первой, которая разворачивалась над вершиной столовой горы. Другие заложили крутые виражи. Туран заметил рацию, прикрученную к бортику коляски, не такую, как в их машине, но похожую, и схватился за микрофон. «Это Туран! Туран-Джай!» — закричал он, поворачивая верньер. «Карабан Чиора! Кто-нибудь из гильдии, слышите меня? На ветках!» «Мы едем в черной мотоциклетке, остальные, которые за нами, машины бандитов! Уничтожьте их!» Железная гора была совсем рядом. Туран отчетливо видел бледно-зеленую кору липты, ее вылезшие из земли корни. Видел даже то место, где зарыл железный ящик. За деревом и между корнями залегли, выставив стволы несколько небоходов. «Это Туранджай. кто Кто-то из гильдии слышит?» Знакомый голос прозвучал из динамика. «Я тебя слышу, шоколёнок! Готовься, сейчас сдохнешь!» От неожиданности Туран выпустил микрофон, будто это была какая-то ядовитая тварь. Оглянулся. Панч нёсся сзади, сендеры по бокам от него. А ветки летели с четырёх сторон, образовав вершины креста. В машине, накрытой перекрёстным огнём пулемётов, взорвался бак. Сначала капот, а потом и вся она вспыхнула факелом. У одной авиетки задымился хвост. Дверца панча распахнулась, наружу высунулась рука с автоматом. Он застучал, и двигатель другой авиетки, только что развернувшийся в опасной близости от склона железной горы и несущийся навстречу машинам, захлебнулся. Из носовой части посыпали искры, там что-то взорвалось, и колпак почти остановившегося пропеллера перекосило. Авиетка нырнула к земле. Белорус заорал, нагнулся в бок едва не выпав из седла. Рев и шипение воздуха накрыли мотоциклетку. У пропеллера было четыре лопасти. Одна, обратившаяся к низу, концом зацепила рулевую вилку, сломала ее, как спичку, выворотив из гнезда. Мотоциклетка перевернулась. Турана далеко выбросила из коляски. Белоруса швырнула на мягкую землю перед машиной, и она упала на него сверху. В кабине Панча Макота увидел несущуюся в лопавиетку и ударил по тормозам так, что гангрена, не успевший ни за что схватиться, вмазался головой в броню перед собой. Раздался звук, будто лопнул упавший на камне глиняный горшок, и великан сполз под сиденье. Сам атаман больно ударился грудью о руль. В щель он увидел, как Овьетка закрыла собой весь обзор, двигаясь низко над землей, будто скользя по ней брюхом. Обращенная к низу лопасть огромным плугом вспарывала почву. Макота распахнул дверцу, полез наружу. Овьетка надвигалась, вздымая перед собой вал земли. Автомат мешал, он бросил его, встал на подножку. Крылатая машина, проехав еще несколько метров и почти коснувшись лобовой брони железным колпаком пропеллера, нижняя лопасть которого изогнулась дугой, остановилась. Макота покачнулся, вцепился в дверь. Ноги немного дрожали, но совсем немного. Кружилась голова. Из глубокой царапины на правом запястье текла кровь. Кожаный темляк святопилы пропитался ею, потемнел и стал скользким. Ни одной овьетки в небе видно не было. Две оставшиеся целыми приземлились. И рокота машин не слышно. Зато со стороны железной горы звучат выстрелы. Залегшие вокруг дерева бандиты перестреливаются с небоходами. Пошел дождь, мелкий, холодный.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 Уселся на краю панчи и пустым взглядом поглядел на стоящего внизу Тима белоруса Шум боя стихал.